Глава 49. Проходя по стерильным коридорам больницы, пропахшим антисептиком, Ванесса все равно ощущала едкий запах гари, оставшийся у нее на волосах с прошлой ночи. На она даже остановилась, сделав глубокий прерывистый вдох. Нет, теперь все кончено. И в этот момент мимо нее пронеслась одна из девочек-близняшек Пола, вихрь смеха и розового тюля, по пятам за которой гналась Хелен. Ванесса метнулась обратно, чтобы перехватить убегающего ребенка. Естественно, это оказалось Саммер. «Что, вздумала удрать Саммер?» — спросила она, и принялась щекотать ее, вызывая восторженные вопли. «Она вечно пытается удрать», — пропыхтела Хелен, закатив глаза и забирая у нее дочь. «Как там пол?» — спросила Ванесса. «Жив, благодаря тебе». Хелен стиснула руку Ванессы, а близняшка прижалась к другой ее руке. сама ты ты как?» «Наверняка это оказалось для тебя большим потрясением, когда все со мной будет в порядке», быстро перебила ее Ванесса, не желая слышать имени своего брата. «Ладно, иди навести Пола», сказала Хелен, мотнув головой в конец коридора. «С ним сейчас моли, но она спит. А это я пока куплю пирожное». Ванесса кивнула, после чего двинулась дальше и толкнула дверь в палату Пола. Тот лежал на кровати, обложенный множеством подушек, а Молли, свернувшись калачиком, пристроила головку на сгибе его руки. Он выглядел таким хрупким. Разительный контраст с тем крепышом-детективом, которого она знала. Кожа у него была бледной, а под глазами залегли темные круги. Глазами, которые все еще сохранили знакомый блеск, но были омрачены тяжестью того, что произошло прошлой ночью. Ванесса почувствовала, как у неё сжалось сердце и даже защипало в глазах. Чёрт бы побрал этого поганца за то, что заставил её так расчувствоваться. Пол заметил, что она наблюдает за ним. «А, доктор Марвуд, вы здесь, чтобы напустить на меня ещё тарантулов?» Смахнув слёзы и улыбнувшись, она подошла и села на стул рядом с ним. «Только если тебе опять понадобится спасать». «Букашка спешит на помощь!» Ее взгляд упал на кардиомонитор, стоящий рядом с ним. «Ты должен был рассказать мне о своем состоянии», — укоризненно произнесла она. Пол вздохнул. «Да, пожалуй». «Как твой моторчик?» Он мягко улыбнулся. «Вроде пока тарахтит». Его взгляд скользнул по пластырю у нее на щеке. «А ты как?» «Заживет, как на собаке». «Просто не могу поверить, что Винсент не надо». Перебила его Ванесса, и глаза у нее опять предательски заблестели. «Даже не произноси его имени». Пол взял ее за руку и крепко сжал. «Не буду». Она прикусила губы, пытаясь сдержать слезы, не сводя глаз с руки Пола, лежащей у нее на ладони. Он сказал, что сделал это, чтобы привлечь мое внимание. «Все эти мертвые люди, люди, которых я знала, «Все это из-за меня». Пол еще крепче стиснул ей пальцы, словно желая, чтобы она как следует усвоила его следующие слова. «Послушай меня». Все это он сделал исключительно ради самого себя. Дело не в тебе. Ванессе открыла был рот, чтобы возразить. «Нет, я не хочу этого слышать. Не смей взваливать на себя этот груз. Не смей, черт возьми. Ты провела последние двадцать с лишним лет... Испытывая чувство вины за его исчезновение, тогда как все зависело только от него. И не хватало тебе еще двадцать лет терзаться тем же самым. Все это только на его совести, Ванесса. Ты здесь совершенно ни при чем. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату, подпрыгивая на костылях, вошла Шерон. Одна ступня у нее была забинтована. Пару часов назад Ванесса узнала, что накануне вечером Полагая, что убийцы наконец-то пойманы, Шерон отправилась на ферму бабочек, чтобы тихо погоревать в том месте, где ее сын прожил свои последние минуты. Проблема заключалась в том, что Винсент уже тоже был там с Дэймоном. Он был так зол, когда узнал, что тот провел ночь с Ванессой, что принял решение убить Пола, самого близкого Ванессе человека в Гринсензе, и повесить это на Дэймона. Ему просто требовалось свести обоих мужчин вместе. Поэтому он заманил Дэймона на ферму бабочек, сказав ему, что нашел там Ванессу и что она ранена. Но в тот самый момент, когда Винсент вводил Дэймону парализующее вещество, появилась Шерн, так что ему пришлось и ее вовлечь в свой план. И вновь ему показалось, что это знак свыше. Теперь у него были сразу двое односельчан, которых любила Ванесса и которых Дэймон... мог убить. Понятно, что в итоге Дэймону тоже предстояло умереть. Все должно было выглядеть так, будто он покончил с собой, оставив после себя полное признание. Во всяком случае, таков был его замысел. но теперь, слава богу, все они были в безопасности. Ланесса бросилась к Широну, помогла ей сесть. «Как ты себя чувствуешь?» Всего лишь небольшой ожог на ноге, и до сих пор голова немного кружится от той дряни, которой этот подонок меня вколол. Шэрон машинально потерла руку вместе месте укола. «Мне так жаль. Маленький Винсент». Оказывается, все это время, прежде чем Ванесса успела перебить ее, от двери донесся громкий раскатистый голос. «Так-так, дайте-ка дорогу подкреплению». В палату неторопливо вошел О.С., держа в руках два протеиновых коктейля. Пол закатил глаза, когда детектив-сержант протянул ему один из них. «Поверьте мне, босс, пара-тройка таких в день, и вы будете как огурчик». «Я так не думаю, дружище», — отозвался Пол, наморщив нос и отставляя бутылочку в сторону. Оэс вздохнул и повернулся к Ванессе. «Он всегда был таким упрямцем?» «Всегда», — подтвердила она. «А когда у вас вылет...» «Госпожа повелительница Букашек?» Ванесса глянула на часы. «Через четыре часа. А значит, мне и вправду пора выдвигаться отсюда». «Ну что ж, нам потеря, Нью-Йорку находка», — проворчал ОС. Шерон улыбнулась. «Чистая правда. Нам будет тебя очень не хватать. Счастливого пути, Лапочка. И спасибо тебе. Ты спасла мне жизнь». Она наклонилась и крепко обняла Ванессу. «Ну вот и все», — произнесла та, вставая. «Надеюсь в следующий раз повидаться при более приятных обстоятельствах. Берегите себя, хорошо? Все вы!» Ванесса перехватила взгляд Пола, который едва заметно покачал головой. Много лет назад, когда она уезжала учиться в университет, он сказал ее, что терпеть не может прощаний, Поэтому она просто на миг задержала на нём взгляд и сразу же вышла из палаты. Направляясь по коридору к выходу, Ванесса заметила сидящего в инвалидном кресле Дэймона, которого катила ей навстречу санитарка. «Ну как ты?» — спросила Ванесса, когда они остановились рядом с ней. «О, просто ноги малость не держат отсюда и это», — ответил Дэймон, указывая на инвалидное кресло. «Хотя к завтрашнему дню наверняка опять буду самим собой». Он нахмурился, и его красивое лицо вдруг стало очень серьезным. А потом поднял взгляд на санитарку. «Не дадите нам минутку, хорошо?» Так кивнула и отошла. «А как насчет тебя?» — спросил Дэймон, когда санитарка оказалась вне пределов слышимости «С тобой-то тоже все будет в порядке?» «В смысле, по крайней мере, твой брат жив. Это... это уже кое-что». Он поморщился. Хотя это еще вопрос, что лучше, мертвый брат, как у меня, или брат, серийный убийца, как у тебя? Венесса вздрогнула. «Я хотел сказать, — быстро добавил Дэймон, — что теперь у тебя хотя бы есть ответы, после стольких лет гадания о том, что с ним случилось». Он был прав, у нее вправду были ответы, во всяком случае, некоторые из ответов. Но оставались и вопросы, прежде всего, касательно ее матери. Тем более теперь, когда выяснилось, что та была связана с нелегальной торговлей насекомыми. Не говоря уже об откровениях Шерон касательно того, что незадолго до того, как мать ушла из дома, что-то вдруг сильно расстроило ее на вечеринке у оберлинов. Вся эта новая информация не давала Ванессе покоя, копошась у нее в голове, словно земляные пчелы в песке. «Ладно, что-то я заболтался», — сказал Дэймон. «Полагаю, ты уже опаздываешь на самолет?» Она кивнула. «Да». «Не сказал бы, что могу винить тебя в стремлении поскорее убраться отсюда», — добавил он. «Хотел бы я тоже иметь такую возможность». «Не вижу причин, почему бы тебе этого не сделать. И оставить моего старика тратить все его денежки в одиночестве? Ни за что». «Насколько я понимаю, ты уже в курсе о возможной причастности твоего отца к незаконной торговле насекомыми?» Пол сказал, что они изъяли его компьютеры. Дэймон вздохнул. «Еще бы не в курсе. Папа не просто вне себя». Его адвокату удалось остановить обыск в подвале. Это было легко сделать, когда единственное, что связывает моего отца с этой торговлей, слова похотливого гея, мнящего себя романистом. Ванесса прикусила губу. клайф упомянул, что моя мать тоже могла быть в этом замешана. «Да, я слышал». «А ты ничего такого тогда не замечал?» Дэймон на несколько мгновений примолк. «Иногда они устраивали какие-то загадочные тусовки в подвале в узком кругу». «Тусовки?» «Ну да, типа продолжение банкета после какого-нибудь очередного приема. Отсюда все эти слухи насчет... «Секты», — добавил он, закатив глаза. «Лично я думаю, что там происходило просто какое-нибудь невинное разгуляево. Мне просто хотелось малость отпустить тормоза без посторонних глаз». «В этом невинном разгуляеве участвовала и моя мама. Откуда мне знать? Я был еще ребенком». «А кто еще там присутствовал? Мой отец знал?» «Святой Тони марвут если бы». Дэймон пожал плечами. Я и вправду не могу вспомнить Ванесса. Я спрашивала у своего отца, но из него, как всегда, и клещами ничего на эту тему не вытянешь. Может, тебе стоит спросить у своей мамы? Ванесса задумчиво провела рукой по своим черным волосам. «Даже не знаю. Думаю, с меня хватит семейных тайн. Знаешь, в один прекрасный день тебе все же придется с ней поговорить. Это единственный способ получить ответы на все вопросы», — сказал Дэймон. В смысле, кто знает, может, мой отец и в самом деле возглавлял какую-то секту. Было бы забавно. Как бы там ни было, разве тебе не хотелось бы узнать? Может, когда-нибудь. «Послушай, пока ты еще не ушла», — тихо произнес Дэймон. «Я хочу, чтобы ты знала. Чтобы там не говорил Винсент, я бы в жизни не стал ему помогать». «Я верю тебе, Дэймон». Он улыбнулся. «Хорошо. А еще мне нужно, чтобы ты знала...» Дэймон на секунду примолк, глубоко вздохнул и запустил пальцы в свои темные волосы. «Мне нужно, чтобы ты знала. Когда я сказал, что никогда не переставал любить тебя, ты и вправду имел это в виду. Дэймон, я...» Он поднял руку, останавливая ее. «Да знаю, я знаю. Этому просто не суждено было случиться, бла-бла-бла». Тут лицо у него смягчилось. Я рад, что у нас с тобой была еще одна ночь. Она кивнула. Я тоже. Дэймон раскинул руки. «Не хочешь обнять меня на прощание?» Ванесса улыбнулась и наклонилась, позволяя Дэйму наобнять ее. «Береги себя, Ванесса», — шепнул он ей на ухо. «С тобой Нью-Йорк станет лучше». Она в последний раз вдохнула его знакомый запах, а затем выпрямилась и направилась к выходу из больницы и своим последним мгновением в деревне, которую когда-то называла своим домом.